Судья Ди почтительно ожидал, пока старец заговорит первым. Закрыв чайник крышечкой, старец вложил руки в рукава и посмотрел судье Ди прямо в глаза. Глаза старца смотрели из-под густых бровей зорким взглядом сокола. Отшельник молвил глубоким и звучным голосом: "Простите старцу его неловкость. Я не избалован гостями". Судья одни хотел сказать: "Да что вы?", но успел выговорить только "да", когда отшельник перебил его: "Ах, да!" Так вы происходите из прославленного рода? Да. Нет, нет, заверил его поспешный судья. Моя фамилия Дия. Да, да, проберматор отчельник. Давно я не видел своего друга, да. Уже лет 8 прошло с тех пор. Как он умр, идевец судья Ди подумал, что старик очевидно впал в детство, но поскольку ошибка отшельника вела судью прямо к цели его визита, он не стал пытаться разуверить старца. Да, продолжал отшельник задумчиво. Великий человек был на месте когда. Уре лет 70 прошло с тех пор, как мы учились вместе в столице великой. Великий был человек, планы его простирались далеко в будущее. Он собирался искоренить зло, произвести перемены в управлении поднебесной. Старик перешёл на шёпот, мелко кивая головой, он поднёс к губам чашку с чаем. "Судья Ди, осторожно начал, я хотел бы знать больше о том, как наместник да жил здесь в Лянфане". Хозяин, казалось, не услышал его. Он продолжал прихлёбывать чай из чашки. Тогда судья Ди тоже взял свою чашку и поднёс их губам. После первого глотка он понял, что чая вкуснее не пивал никогда в жизни. Сладкое благоухание словно разлилось по всему его телу. Внезапно отшельник молвил: "Воду я беру там где родник уходит из скал. Вчера вечером я положил чайные листья в бутон хризантемы. Утром, когда цветок раскрылся навстречу солнцу, я извлёк их. Эти листья пропитались душой утренней росы. Затем без всякого перехода он молвил: "Да отправился на службу, а я отправился скитаться по поднебесной". Он стал сперва уездным начальником, затем правителем области Его имя звенело в мраморных залах императорского дворца. Он преследовал пороки, оберегал и поддерживал добродетель и вплотную приближался к тому, чтобы переменить порядок вещей в поднебесной. Но когда он то сделал. Он обнаружил, что упустил из вида своего собственного сына. Он отказался от, от всех высших должностей и поселился здесь, чтобы на покое заняться своими садами и землями. Разными дорогами мы пришли к одному итогу. Старик внезапно захихикал, как ребёнок, и добавил: разница только в том, что одна дорога была долгой и мучительной, а вторая короткой и прямой.